14 глава. Вера. Вера Игоревна, к нам двоих тяжелых везут. Запыхавшись, выдает медсестра, заглядывая в ординаторскую, где я уже переодеваюсь, чтобы поехать домой. Сегодня ланскую на смене, напоминаю нехотя. Моя смена закончилась полчаса назад, а Шахов строго-настрого запретил кому-либо работать сверхурочно. Его еще нет. Всплескивает руками медсестра У него дочка заболела, задерживается. Шахову звонили? Да, он едет, но будет позже, чем доставят пациентов. Олег Петрович был у себя, говорю я. С Роговым после праздника Минаева у нас максимально странные отношения. Мне даже его имя произносить некомфортно, несмотря на то, что он уже сто раз извинился и прислал с курьером букет цветов. Я отказалась от встречи и попросила время подумать. Впрочем, это было лишь временной отсрочкой неизбежного. Что-то между нами безвозвратно изменилось, сломалось. И хотя Олег делал настойчивые попытки вернуть прошлое, я уже понимала, что так, как было, уже никогда не будет. Слишком он ранил меня своими словами. А, возможно, в чем то был слишком прав. Как бы я ни старалась, ни время, ни расстояние не смогли окончательно вытравить Шахова из моего сердца. Это лишь вопрос времени, когда рядом с ним станет невыносимо, и тогда мне придется уйти из клиники и его жизни. Олега Петровича нет. Уехал полчаса назад. Тогда готовьте первую операционную. Командую я. Я скоро буду плевать, что там Тимур говорил про графики. Если на кону жизнь человека, надо действовать. Парень и девушка, которых привозят к нам, действительно в тяжелом состоянии. Она без сознания, он пытается что-то бормотать из последних сил. Уже в процессе узнаю, что это последствия лобового столкновения их мотоцикла с грузовиком. Чудо, что они вообще еще живы. Но крови столько На ум приходит моя самая первая смена в клинике, когда я была жеудоротом стажером. Тимур тогда потерял человека. Трясу головой, отгоняя эти мысли. Плохая примета думать о смерти, готовясь спасать жизнь. Тимур Юрьевич скоро будет, шепчет мне медсестра, пока я лихорадочно пытаюсь понять, почему вдруг у парня критически падает давление. Он был стабильный все это время. Это за девочку мы боялись. «Черт, черт, черт!» Крови так много. Я чувствую, что теряю парня. Сердце в груди бьется так громко, что его шум отдается в ушах. Зажим. Одна артерия, другая. Кровь хлещет. Кривая на экране становится прямой с редкими всплесками, еще теплеющейся жизни. Дефибриллятор. Разряд на 200. От страха у меня начинает темнеть в глазах. Я никогда еще...» Я никого не теряла. У меня все по плану. Я Разряд. Другой. Третий. Оглушающая тишина в операционной и ровный писк кардиомонитора. Время смерти 8:15. Это не мой голос. Я бы этого не произнесла. Я бы стояла тут вечно, желая отмотать время назад, желая исправить. Это голос Тимура глубокий, ровный, сильный. Он сильный, а я нет. И если бы он был здесь вовремя, у мальчишки на столе был бы шанс. Тяжело сглатываю, Не смотрю ни на кого вокруг. Сорвав хирургическую шапочку и маску, не разбирая дороги из-за застилающих глаза слёз, бегу в ординаторскую. Глупый мальчишка, вся жизнь впереди лихача, уповая на судьбу, а она верила его жизнь мне. Мне, без нужного опыта. захлопнув за собой дверь, упираюсь спиной в стену и сползаю по ней вниз. локти в колени до посинения, лицо в ладони. стиснуть зубы, чтобы не завыть от боли. хлопает дверь. тихие шаги. запах мускуса и цитруса, перебивающий непроходящий металл талкрой. Шахов садится со мной рядом. Не трогает. Минут пять просто молчит. Дает мне время. Девочка жива. Ты спасла ее!» произносит наконец. Почему ты так долго, Тимур? рычу я, стискивая пальцы. У него был шанс. Ты все сделала правильно, Вера, отвечает спокойно. Я тоже не всесильный. Результат был бы тем же, если бы я был здесь. У него были травмы, несовместимые Молчи, вырывается из моего горла рыдание. Он мог жить, он должен был жить, такой молодой. Мы врачи, а не боги, Вера. Я ощущаю, как на плечо ложится горячая ладонь, от того места, где она касается меня, мелкими и кривыми по телу расходятся молнии. Они не тушат боль, но разжигают злость, Темную и опасную, которая бьется в груди, в животе, в кончиках пальцев, желая найти выход. Ты Бог. Мой голос мочит злостью и беспомощностью. Так говорят: ты спасаешь. Я не Бог, Вера. В голосе Тимура звучит печаль и отголоски своей собственной боли. Я потерял достаточно. Мне жаль, что ты оказалась сегодня одна. Но ты должна знать, что ты сделала все правильно. Благодаря тебе девочка будет жить. Возможно, я неправильно оценила его состояние. Я взяла ее первую, а, возможно, надо было его. Я хриплое рыдание вырывается из моей груди. Нет. Убежденность, с которой Шахов произносит одно единственное слово, на мгновение доходит до моего разума, но эмоции снова берут вверх. Я начинаю плакать. Шахов перемещается так, что оказывается передо мной. Теперь две его ладони на моих плечах. Глаза, темные, мрачные, с капельками янтаря, смотрят на меня, не мигая. Это не твоя вина. Ты слышишь меня? А чья? Выталкиваю из себя с новым всхлипом. Чья это вина? Меня начинает трясти. Я знаю, это выходит стресс. Тимур крепче стискивает мои плечи, почти до боли. Почти, потому что эту грань он не переступает, будто чувствует, сколько нужно силы, чтобы держать меня, но не ранить. А мне плевать. Пусть бы ранил. Пусть бы сделал что-то, что заглушило бы эту агонию внутри. Но он только шумно дышит. Я вижу, как ходит ходуном его грудная клетка и смотрит. Почему он так смотрит? Я поднимаю руки, чтобы оттолкнуть его. Мои ладони поднимаются к его щекам. Ногти впиваются в кожу. Я хочу оттолкнуть его и сделать больно. Мне больно. А Тимур ничего не делает. Сознательно дает мне причинить себе вред. Это бесит еще сильнее. Лучше бы оттолкнул, потому что потому что потому что я должна, но уже не хочу его отталкивать.